Агнес опять засмеялась, и смех ее был более страшен, чем минуту назад. «Ну так поспешите, иначе с ней может что-нибудь случиться, и не забудьте про ее отпрыска!» Рука Гийома бессильно опустилась, но он не выпустил Агнес. Его пальцы лежали на ее шее, такой тонкой, что они сомкнулись. «Гадюка!» следовало бы вырвать твое жало. И он тоже потерял рассудок, охваченный внезапным и яростным желанием уничтожить это создание. Сейчас Геом даже не хотел вспоминать, что когда-то любил ее, любил нежно и беззаветно. Эту женщину я любил давно, ты слышишь? Если ты оказалась на ее месте, то лишь потому, что я считал ее навеки потерянной. Гийом стонал, не имея больше сил скрывать правду. Он даже не услышал, когда открылась дверь. Это был потантен. Он вырвал из рук Гийома Агнес. Все еще находясь по власти ярости, Гион совершенно обескураженный, наблюдал, как нечто длинное и черное, медленно сползает на ковер, как сброшенное платье, под антенну уже стоя рядом с ней на коленях, внимательно ее рассмотрел. Ну, сейчас вроде ничего страшного, вздохнул он, а вот недавно я думал, ты никогда не подслушиваешь под дверью. — кривился Геонт. — Я и не послушал, но ведь нужно быть глухим. Вы должны уехать. — Как? И ты тоже? — Ну, хотя бы на время. Я останусь, и вы будете здесь иметь и глаза, и уши, и преданное сердце. Я думаю, пройдет день-другой, и мне удастся ее урезонить. А в том состоянии, в котором она сейчас... Она способна на что угодно. Ах, вы не видели ее недавно. Продолжая что-то говорить, он пошел искать уксус, чтобы смочить виски молодой женщине и позвать на помощь служанку. Взгляд Гиома упал на брошенную рубашку. Ты знаешь, кто ей это дал? Ну, кто бы вы хотели, чтобы это был? Разумеется, Адель Анель. Вы, наверное, забыли, она ведь всегда приезжает на время стирки, чтобы гладить белье. Сегодня днем здесь разыгралась ужасная сцена, после которой мне пришлось нести мадам Агнесс на руках в ее комнату. Смотрите, она приходит в себя. Было бы лучше, чтобы она не увидела вас. Возможно, ты и прав. Я оседлаю але я уеду. А домашний может сказать все, что захочешь. Можете положиться на меня. Но сначала скажите, где мне вас можно будет разыскать. Веки Агнес подрагивали, казалось, что сознание мало-помало возвращается к ней, и она вполне могла слышать их разговор. Из осторожности Гийом молча, но достаточно ясно указал под антенну направление на Овеньер. Разумеется, он собирался тут же отправиться туда, чтобы попытаться уберечь милашку Марии и их сына от возможных ловушек, которые ревнивая Агнес могла им расставить, или, по крайней мере, уговорить их уехать подальше. Он наклонился и прошептал своему старому другу на ухо. — Если я буду тебе нужен в ближайшие две недели, ты спроси у мадемуазель Леусуа, она тебе скажет. — И еще, — сказал Гион на этот раз более громким голосом, не боясь быть услышанным. — В этот час дети спят. Обними их завтра от моего имени и скажи, Элизабет, что я уехал по делам, но скоро вернусь. Раздался голос, еще слабый, но достаточно уверенный. «Если вы осмелитесь появиться, будьте уверены, я вернусь, но предварительно приму все необходимые меры, чтобы помешать вам сотворить зло».